Глава 17 Я проснулась с царевной, а ко сну отошла царицей. Я молила богов, чтобы у меня хватило сил достойно справиться с новыми обязанностями. Они требовали, чтобы я ежедневно принимала посетителей в Мегароне. Число моих служанок возросло с двух до шести — три молодые, и три постарше. У Гермионы была кормилица, но я продолжала сама кормить ее, пока молока было достаточно. Потом Гермионе не стало его хватать. Мне была нестерпима мысль, что дочь придется поручить чужим заботам. Я обратилась к Пиеле за помощью, и она посоветовала есть больше сыра. «Сыр — тоже молоко, только скисшая моя детка. Поэтому нет лучшего средства, чтобы увеличить количество молока в организме. Можно, конечно, выпивать кувшины козьего молока, но вряд ли тебе это понравится». Я поступила, как она велела. Минилай застал меня за поеданием сыра. Я отрезала ломтик за ломтиком, клала на кружок огурца и съедала. Он стал дразнить меня, что я скоро сама превращусь в большой кусок сыра. «Но это же для Гермионы», — ответила я. «Елена, почему ты не хочешь поручить ее кормилице?» Он положил в рот приготовленный мною ломтик сыра с огурцом, пожевал и покачал головой. Стал ли он счастливее, став царем? У него прибавилось дел, поэтому не оставалось времени для грусти но и для меня у него не оставалось времени. И порой мы держались друг с другом так же официально, как с иностранными послами, которых принимали в Мегароне. Он редко приходил ко мне в спальню и к себе приглашал нечасто. А когда это случалось, то наша близость напоминала родосское вино, довольно приятное на вкус, но лишённое крепости, которая кружит голову. Выпив его, ты можешь с ясной головой диктовать письмо или, не дрогнувшей рукой, править колесницей. Я больше не обращалась к Афродите и вообще перестала думать об этом. В моей жизни не было любовной страсти. Что ж, я прекрасно проживу и без нее. Никто еще не умирал из-за равнодушия Афродиты, зато многие погибли из-за безумия, которое она насылает. Я должна радоваться, что избавлена от этого. Мне не здоровилось уже довольно давно, но состояние ухудшалось постепенно. Головная боль, слабость, утомление, дрожание рук, потеря аппетита. Потом начали выпадать волосы. Когда моя девушка причесывала меня, у нее в руках оставались целые пряди. У женщин часто после рождения ребенка выпадают волосы, пыталась она меня утешить. Я знала, но после родов прошло уже 6 месяцев, а волосы выпадали все сильнее и сильнее. А потом появились и другие признаки. Я долго и пристально всматривалась в свое бронзовое зеркало. Лицо выглядело изможденным, мне почудилось, что на нем пятна. Но я не была уверена, ведь бронза отражает даже хуже, чем вода. Я перешла к бассейну, но плохое освещение не позволило мне толком разглядеть свое лицо. Головой я загораживала свет. С каждым днем становилось все труднее и труднее выполнять обычные обязанности. Я плохо спала, и весь день было такое чувство, словно я таскаю свинцовые гири на руках и ногах. Я попробовала рассказать обо всем Минилаю, но он ответил «Позови врача». «Я позвала». И тот посоветовал мне провести ночь в храме Асклепия. Но ближайший храм оказался на расстоянии нескольких дней пути от Эпидавра. И вот однажды, когда я закончила общественные дела и вознеможение опустилась в портики на скамью, ко мне подошел какой-то мужчина. Я приставила ладонь к глазам. Я не общалась с ним после того праздника. «Геланор из Гиттиана, если не ошибаюсь, он самый постенная царица», ответил тот с легким поклоном. Он посмотрел на меня своими умными глазами, от которых ничто не могло укрыться, и спросил. «Ты плохо себя чувствуешь?» «Немного устала». «Ты уверена?» «В его взгляде не было ни раболепия, ни почтения». «Боюсь, ты уже давно плохо себя чувствуешь». «Откуда ты знаешь?» «Я присутствую на церемониях и приемах. «Скажи, как это получилось? Когда отец встретил тебя, ты был всего лишь...» понимаю. Ты хочешь спросить, как получилось, что бродяга из Гиттиона поднялся так скоро и так высоко? Да, ты прав. Он удивил меня своей прямотой. Просто я кое-что умею, и мои навыки понадобились царю. И он их оценил. Я имею в виду прежнего царя. Новый царь еще не ценит мои способности. А если нет, отправлюсь к себе в Гиттион. Но меня волнует твое здоровье. Не стоит волноваться. Я качнула головой для пущей убедительности и на пол упала прядь волос. Придворный этикет предписывал не замечать неловкости и такого рода, но Геланор наклонился и поднял прятку. — И тебя это не пугает? Что ты хочешь сказать? Я повысила голос. Все вокруг убеждали меня, якобы это пустяки. То, что такое выпадение волос, является признаком отравления. — Ах да, я помню, ты же знаток ядов, — попыталась я рассмеяться. — К счастью, да. — ответил он. — В науке о ядах нет ничего загадочного, и когда используется тот или иной яд, распознать не стоит труда. — Если имеешь опыт, — уточнила я. Он улыбнулся своей грустной улыбкой, которую я потом часто видела на его лице. — Большого опыта тут не требуется. А теперь расскажи подробнее о своем недомогании. Я уже перечисляла все его признаки придворному врачу, а в результате только и получила, что совет съездить в храм. Геланор слушал очень внимательно. Он ничего не записывал, но я понимала, что его память хранит каждое мое слово. Дослушав, он задал только один вопрос. «И когда это началось?» Я затруднялась ответить точно. Ведь какое-то время я объясняла свою слабость родами, тем, что после них прошло мало времени для восстановления сил, и потому упустила момент начала болезни. «Очень хитрый ход. Сбить с толку, чтобы ты приняла отравление за послеродовую слабость, а время будет идти». Он откинулся назад и нахмурился. «Кто ближе всех к тебе в последнее время? Матушка, конечно. И три новые служанки, и ещё повитуха, которая так заботится обо мне. Я не допускала мысли, что кто-то из них желает мне зла. Это исключено. Это невероятно. Забудь о том, кто эти люди. Забудь лица подозреваемых. Думай только об одном. Есть ли у кого-то из них причина отравить тебя и возможность сделать это? Разве обязательно называть этих людей подозреваемыми? Да, это первый шаг к тому, чтобы увидеть их подлинные лица. Забудь, как их зовут, забудь, какие ласковые слова они тебе говорили. Они должны стать для тебя только подозреваемыми. Но это ужасно, — взмолилась я. Разве я способна на это? Только так удастся открыть правду. Пойми, ужасно не то, что ты назовешь кого-то подозреваемым, а то, что эти люди, употребляя во зло твое доверие, хотят сделать с тобой. Он наклонился ко мне и зашептал на ухо. Ведь их цель не та, чтобы у тебя выпали волосы. Она куда серьезнее. Подумай, в конце концов, о своей дочери». Он резко поднялся с места. «С твоего позволения я осмотрю твои комнаты. И с твоей помощью проверю еду, которую подают тебе. Пожалуйста, не привлекая внимания, выноси мне понемногу от каждого кушанья. имея в виду, что злодей может быть не один. Вполне вероятно, они действуют в сговоре. Постарайся, чтобы никто не догадался о твоих подозрениях». После этого разговора я стала очень изобретательно и осторожна, как мне казалось, выносить остатки кушанья и передавать их Геланору. Иногда мы встречались в портике, иногда я оставляла сверток под условленным камнем в саду. Я внимательно всматривалась в тех, кто прислуживал мне, и никак не могла ни в ком из них распознать злодея. Я перебирала в уме трех младших служанок. Номия была дочерью начальника стражи Агамемнона, Циссия — дочерью старой служанки моей матери, а Аниппу, девушку одних со мной лет, я знала с колыбели. Может быть, две последние затаили на меня обиду? Но какую я представить не могла. Что касается первой, то она не стала бы подвергать риску своего отца. Агамемнон отнюдь не славился милосердием по отношению к предателям. Три старшие служанки — Филира, дочь командира отцовских лучников, Дирка, жрица Диметры, она ухаживает за святилищем богини в лесу около дворца, и Эврибия, жена самого уважаемого гражданина города Спарты. С чего бы эти женщины захотели причинить мне вред? Еще дворцовые повара, за ними сложно уследить. Но есть и другие способы отравить человека, не только через пищу. Яд может содержаться и в притираниях, и в дыме ароматических курений, и в вине, и в воде. В конце концов, Геракла погубила рубаха, пропитанная кровью Несса. Есть тысячи способов погубить человека. А спасти? Выслушав меня, Геланор рассмеялся. Маловероятно, что злодеи воспользуются подобными способами. Я облегченно вздохнула. Начав смотреть буквально на каждый предмет, с которым соприкасалась, как на источник опасности, я поняла, что сойду с ума. «Ты хочешь знать, почему это маловероятно?» «Конечно, я хотела это знать, но еще не успела спросить. Причина проста. Все эти способы связаны с утечкой ядовитого вещества. Если оно распространяется через воздух, то для получения результата его нужно вдыхать сутками. К тому же оно может подействовать не только на тебя». — Заливать яд в ванну тоже бессмысленно, если только ты не будешь лежать в ней часами и к тому же без воды. Что касается того способа, которым был отравлен Геракл, то через одежду сложно кого-либо умертвить, не имея яда гидры. Ты ведь помнишь, именно он сделал кровь Несса смертоносной. Конечно, когда-либо люди изобретут такие яды, что ничтожной капли будет достаточно, но пока до этого не дошло. — А что ты думаешь о ядовитых змеях? — спросила я. — Да, змеи такие яды уже изобрели. Но я не знаю ни одного человека, который умел бы приручать змей и потом использовать их как дрессированных убийц. Я не знаю человека, который умел бы доить змей и получать у них яд. А если бы и умел, то яд он вынужден был бы добавить в твой напиток. Знаешь, если выпить перед сном отравленный змейным ядом напиток, проснешься целый и невредимый. Разве такое возможно? Если ты проглотил змейный яд, он не причинит тебе вреда. Опасно его попадание в кровь через ранку. При укусе змеи такая ранка возникает. Поэтому все таки из всех способов отравления самое вероятное еда и питье. Продолжай наблюдать. Стоило мне только начать подозревать людей, как любой стал казаться подозрительным. Вот слуга приносит кувшины горячей воды, чтобы наполнить ванну. Обычная ли это вода? Вот другой добавляет отдушки в масло, которое выливает в ванную, оно блестящими зловещими каплями плавает по поверхности воды. Мне кажется, от него исходит запах смерти. Может, Гиланор и прав, что этот способ маловероятен, но ведь и не исключен. А не может ли яд находиться на расчёсках, которыми служанки расчесывают мои волосы? И потом, несколько раз, скрепляя бронзовую брошью тунику на моем плече, они меня укололи. Надевая сандалии из козлиной кожи, я заметила, как блестят ремешки. Может быть, они натерты ядовитой мазью? Я внимательно изучала их. Что касается пищи, то теперь я не могла ничего есть, а воду попросила Менилая приносить мне из источника. Я доверяла только ему. При этом мне приходилось притворяться, будто я ем и пью, как обычно, а это требовало большой ловкости, и я не была уверена, как долго это останется незамеченным совсем не просто выплевывать вино улучив момент когда никто не смотрит передвигать еду по тарелке так чтобы казалось будто она убывает минилай я готова последовать мудрому совету твоего врача ничего не помогает нужно ехать в храм Асклепия. я хотела вырваться из дворца конечно моя дорогая я и сам вижу что твое состояние не улучшается а каприза насчет воды это ведь неспроста Он так пристально посмотрел мне в глаза, что мне мелькнула мысль. «Неужели он?» Но потом я сообразила. Он намекает на мою возможную беременность. «Я потому и хочу поехать, чтобы наши надежды сбылись». «Ты возьмешь с собой Номию и Эврибию?» «Нет, мне сказали, я должна ехать одна». «Кто сказал?» «Аполлон», — солгала я. «Аполлон, не геланор С Богом Мельнелай спорить не станет». «Все знают, что Аполлон может вызвать неожиданную болезнь своими стрелами, так что вмешательство этого бога должно показаться Менилаю вполне правдоподобным. Возьму охранников из числа солдат. Этого будет достаточно», — сказала я. Я очень жалела, что не могу открыть Менилаю правду. Когда-то я думала, что у меня не будет тайн от него, и он станет мне не только мужем, но и другом. Все обернулось иначе. Он только муж, и я боялась, что он поднимет преждевременную тревогу. Геланор оставался в спарте. Я раздобыла ему для исследования довольно много образцов пищи, напитков и мазей. Чтобы оправдать свое присутствие во дворце в неурочные часы, он сказал Минилаю, что нужно провести проверку стрелу придворных лучников. Когда я садилась в колесницу, он пожал мне руку. Береги себя. Будь всегда начеку, даже во сне, если можешь. Улыбка сползла с его лица, оставив тревогу в глазах неприкрытой. Постараюсь, пообещала я. И вот после долгого утомительного путешествия я стояла в полутемном каменном зале храма, где находился алтарь Асклепия. Перед алтарем лежали подношения от страждущих, которые искали исцеление у покровителя-врачевателей. Основание алтаря обвивали священные змеи, спутницы Асклепия. Ручные, откормленные жрецами, они не утруждали себя ни единым движением. Я так ослабела, что у меня подкашивались ноги. Я подняла руки, заболели мышцы, но я держала их как можно выше и обращалась к Асклепию, к этому человеку, чей дар позволял ему не только вылечивать больных, но и воскрешать мертвых. чем он и навлёк на себя гнев Зевса и Аида. Он вторгся во владение бога подземного царства. Зевс поразил Асклепию ударом молнии, и теперь он покоится здесь, в Эпидавре. Но даже его останки обладают целительной силой. Он и теперь продолжает излечивать людей. «Верни мне здоровье!» — шептала я. «Открой, что я должна сделать для выздоровления!» Я склонилась и сложила свои приношения рядом с теми, которые уже возвышались около алтаря. Ко мне подошел один из жрецов. Он двигался бесшумно, как змея. «Елена? Елена Спартанская?» Тихо обратился он. Он узнал меня даже в таком плачевном состоянии. Мне не удалось затеряться среди паломников. «Да, я приехала просить о помощи. На ночь все паломники покинут храм, они будут спать на площади, а ты можешь остаться и провести ночь у алтаря. Наберись терпения, он явится тебе». Пол храма был выложен камнем, но у подножия алтаря мне было спокойно и безопасно. Полумрак сменился полной темнотой, только кое-где мерцали, будто звезды на безлумном небе, лампадки. Устроившись как можно ближе к алтарю, я расселила свой теплый дорожный плащ и легла на него. Я прислушивалась к легкому потрескиванию лампадок, которая совпадала с ударами моего сердца, и заснула. Меня подхватил холодный поток. Он разделялся на два русла и обвивался вокруг меня. Я пыталась пробиться сквозь сон и открыть глаза, но тщетно. На веках лежало что-то холодное и скользкое. Потом это скользкое переместилось в сторону моих ушей. Я не смела пошевелиться, не понимая, во сне это происходит или наяву. Что-то длинное и тяжелое обвелось вокруг моих ушей. Я осторожно протянула правую руку и нащупала круглое змеиное тело. «Священные змеи!» Они приползли ко мне, и теперь маленькими юркими языками щекотали мне уши. Я очень обрадовалась, что змеи оказали мне честь. «Это осклепие ответил на мои мольбы, послав их». Это сообщение от него, но как разгадать его смысл? Я не понимала языка змей. Они долго лежали, обвивая мою голову. И только когда раздался шорох шагов, уползли. Занималась заря, жрецы готовились к гневным обязанностям. Приподняв голову, я смотрела, как змеи возвращаются на свое место, свиваясь кольцами вокруг алтаря из необработанного камня. Светлая чешуя на спинах поблескивала в слабом свете нескольких невыгоревших за ночь масляных лампад. Сердце моего гулка билось. Я пыталась разгадать значение происшедшего. Громкие звуки утра ворвались в святилище, и я поняла, что пора вставать. Я поднялась и свернула плащ. За алтарем уже стояли два жреца. Они принесли змеям миски с молоком. Я подошла к жрецам. Мне хотелось поговорить с ними о ночном происшествии. Возможно, они дадут ключ к разгадке. И в то же время внутренний голос шептал мне, что не нужно рассказывать посторонним о ночном посещении змей. Это тайна. Я колебалась и не знала, как поступить. — Они приходили к тебе ночью, — сказал жрец. — Как он узнал? — У змей нет тайн от меня. Я давно знаю их. Они знают меня. Дочь моя, ты знаешь, что это значит? — Нет. С разрешения склепе они передали тебе три особых дара. Он помолчал и прибавил. Каких именно, ты сама должна будешь понять.